Десять лет спустя. Горницу для заморских послов украсить коврами златотканами, маленьких подушек принести одну, нет, две дюжины, и чтобы с вышивкой богатой. А ещё низкие столики не забудьте выставить у стены. На кухне яства уже готовы, а ежели кто посмеет медовуху в кувшин плеснуть, сама выпырю, богами клянусь. Аглая грозно свела брови и для пущей убедительности топнула. Прислужницы мелко-мелко закивали. Как скажешь, княгиня. Все исполним, матушка. Не сомневайся, благодетельница наша. Аглая махнула рукой, и девушки исчезли. Уф, наконец-то. Придерживая рукой живот, она опустилась на трон, стоявший промеж двух других. Побольше. Рядом тут же оказалась ягарь. Сунула в руки кубок с отваром. — Испей вот, правительница бедовая. Заворчала с издевкой. — Смотри, доведешь себя. Разродишься раньше времени. Князья наши осерчают, да как всыплют разок на конюшне. Аглая крепче стиснула зубы, чтобы не расхохотаться. Всыплют, как же, скорее, завалят ее на лопатки. Обычно все их споры заканчивались именно этим, особенно когда подходил срок зачать дитя. Под ребра пихнули крепкие пяточки, или голова, или еще что-то. Дочки вовсю активничали, показывая своё самое горячее участие в делах княжества. Аглая любовно огладила танцующий во все стороны живот. «Ну, хватит, милые, рановато вам гостей видеть». «Увидят, если так скакать будешь», — припечатала Егарь и вновь наполнила кубок отваром. Охо-хо, судьбинушка моя тяжкая, это ж надо старушку хворенькую приставить к этой ягозе». «Ой, беда. Надо бы на отдыху у книги не просить. Или золото?» Аглая фыркнула, как бы Ягарь не жаловалась, а о выгоде никогда не забывала. В самом начале своего правления Аглая еще велась на ее щенячьи взгляды и голодный вид, но со временем перестала. Запасов у Игаря оказалось побольше, чем у некоторых. «Получишь золото, если послы останутся довольны», — пообещала знахарке. Та в ответ лишь вздохнула. Суровой ты стала княгиня Матушка, и где-то девка, что от собственной тени шарахалась. Нет, ее. Теперь Аглая было смешно вспоминать себя прежнюю, испуганную и рвущуюся обратно, в чужой, как оказалось, ей мир. Хорошо, что не довела дело до конца, потому что. Мама! зазвучала совсем рядом. Из-за угла выскочили сыновья. Всеволод и все слав. У обоих подранные штанишки, а рубахнет совсем. Аглая вздохнула. «Всё ясно. Опять волчатами бегали. Мы зайца в саду загнали. Сестрёнкам отнесли. А они плачут. Лечить требуют. Потрепали мы его. Выдали хором. И наперебой принялись рассказывать о своей охоте. Аглая честно пыталась слушать, но понимала с пятого на десятое. «Хватит, хватит!» замахала руками. «Вам зелий надобно, так?» Дети энергично кивнули как дети, в свои десять мальчики уже сравнялись с Аглаей ростом и, судя по ширине плеч и длине ступней, грозили перегнать своих отцов. Ой, трещотки!» — схватилась за голову Ягарь. «Идемте, княжече, глянем вашего зайца». И увела мальчишек прочь. Аглая помахала сыновьям рукой и со стоном откинулась на спинку трона. И вправду трещотки. Как родились, так весь терем на ушах стоит. Но Аглая не роптала. Она очень любила сыновей. К тому же, они пока единственные наследники. Сколько бы ни старались ее мужья, но получались только девочки. Гигарь как-то обмолвилась, что дело в видовской крови. Не то чтобы Аглая в это верила, но и не верить не могла. Впрочем, ее мужья не протестовали. Наоборот, радовались дочерям и ревниво обсуждали промеж собой, как будут отгонять женихов, которые вообще ничего не боялись. «Ох!» — застонала Аглая, хватаясь за танцующий живот. Много было желающих породниться с двуликими князьями, и вот сегодня послы прибыли, хотели обозначить интерес их правителя к еще нерожденным княжнам. «Ну что за нравы?» Впрочем, братья не подпустят к своим «любимицам», кого попало. Более того, они вообще слышать не хотели о смотринах. «В тереме останутся под нашим надзором». Ворчали на каждое такое посещение. Аглая только посмеивалась. «Останутся? Как же! Обе княжные, хоть и маленькие, но любят кукол понянчить и наряды перебрать. Дочка Яромира, конечно, пошустрее той, что от Мирояра, но обоим...» Так мама сказала. «Судьбой предназначено укрепить через брак княжеские земли». Ох, только бы женихи хорошие попались. Аглая очень переживала. А под бок снова пихнули. Малышки никак не желали сидеть спокойно и отбили ей уже всю печенку. «Поняла, поняла. Скоро пойдем отдыхать». Вздохнула Аглая и, поправив тонкий венец, добавила. «Только в гостевые горницы загляну и еще кое-куда. Например, в дом премудрости или попросту в школу». Став княгиней, Аглая крепко взялась за образование а через него и женские права отстаивала. Совет был этим ужасно недоволен. Капал на мозги князьям, бламутил народ, но хитростями и уловками Аглая сумела добиться уступок. К тому же ей помогали мама с папой. У Кожемяки не забалуешь, а Лена, хоть почти и бессильная, однако еще могла вражбой немного смягчить жестокие сердца. Теперь женщины имели право жаловаться на дурное обращение или вообще уйти в тихий угол. Так прозвали в народе убежище для жертв домашнего произвола. К сожалению, это небольшое общежитие никогда не пустовало. Нельзя по щелчку пальцев исправить устоявшиеся обычаи, однако вода камень точит, и год за годом по малой крошечке, но град становился лучше и справедливее. Мужья Аглая очень поддерживали, правда, не забывали периодически напоминать о данной когда-то клятве. Оба хотели от нее много детей. Аглая тоже, поэтому не слишком возражала против очередного пополнения. Тем более вражба и зелья помогали убрать многие нежелательные изменения в теле. Никаких растяжек и близко не было, а грудь оставалась почти такой же высокой, как была. Впрочем, князей это почти не волновало. Аглая точно знала, ее будут любить всякой, как и она их. Стража с поклонами расступилась перед княгиней, пропуская ее вперед. Аглая колобочком докатилась до гостевых покоев и принялась осматриваться. Ну, вроде неплохо. Ее навыки маркетологов все-таки сослужили полезную службу, хоть и с неожиданной стороны. Аглая научилась очень ловко встречать послов и купцов. Подробно узнавала о каждом, что очень нелегко в мире лишенном интернета. И на основе этого готовила всяческие приятности, будь то любимое блюдо, обстановка, подарки и все такое прочее. Такое внимание к мелочам очень даже неплохо работало. Княжество шустро обрастало новыми связями и союзниками. Хотя не всем соседям такое нравилось, бывали и стычки. Но куда обычным людям против оборотней? Мирояр словом разил, Яромир мечом. Стоило вспомнить о мужьях, и они тут как тут. Вошли в горницу, все такие же статные и прекрасные, но уже с сединою в темных волосах. Приехали! Кинулась к ним на шею. Заботливые руки подхватили с двух сторон. Одинаковые улыбки озарили опаленные солнцем и ветром лица. «Вернулись, любимая?» «Куда ж мы денемся?» И огладили ее уже очень большой живот. Дочки ответили радостными пинками, будто чуяли своих отцов, хотя дар оборотней передавался только мальчикам. «Несправедливо, конечно, но да против божественной воли не попрешь». Аглая с нежностью поцеловала своих мужчин. «Думала, вы седмицы позже будете. Как поход, доволен ли остался сворок?" На счастье, малой кровью обошлись. Добыли черного жемчуга. А по пути к кочевникам заглянуть успели. Эх, жаль, не поразмялись как следует. Словом, они мечом дело уладили. Братья довольно рассмеялись. Аглая только глаза закатила. Где те времена, когда убрать не ругались? Как будто в другой жизни было. А князья подхватили ее под руки и повели к выходу. «Пойдем, Любушка. Подарок мы тебе раздобыли». Ох, как приятно. Мужья никогда не забывали баловать ее диковинками. Конечно, в их представлении, чем богаче, тем лучше, но Аглая был приятен сам факт. Вместе они вышли во двор. Оба ее мужа на секунду замешкались. Глянули на плывущие по небу облака. Аглая спрятала улыбку. «Пусть улюбуется, она и подождать может».